Логика – лучший друг детектива. Когда Кудесников с Белкиным приехали к Марине и заявили, что готовы отчитаться по делу, на лице убийцы Попаскина не дрогнул ни один мускул. Они все были здесь. Сама Марина, ее сестра Тамара, тетка Фаина и Стас Елагин. Вся компания, которую даже не пришлось приглашать. Они постоянно кружили вокруг бедной вдовы, как коршуны – преследуя каждый свою личную цель. «Марина, вы готовы узнать правду о смерти вашего мужа?» спросил Кудесников, устроившись на стуле, поставленном посреди комнаты. Он выглядел лектором, а остальные, включая Белкина, заинтересованными студентами. Даже Мерседес, вместо того, чтобы пошло развалиться на ковре, отправился в угол и скромно вытянулся вдоль плинтуса. «Готово». Марина сцепила руки перед собой. Рядом с ней на диване сидел всё тот же верный Стас. В кресле справа от неё сестра Тамара, а несколько в стороне на жёстком стуле тётка Фаина, вертевшая в руках тяжёлую пепельницу, на которую Белкин время от времени поглядывал с опаской. «Долго рассусоливать не буду», — решил Арсений. «Театральные эффекты оставим профессионалам. Скажу лишь на всякий случай» что у меня при себе имеется пистолет. Белкин тоже вооружен, так что попрошу не делать глупостей». Белкин приосанился, хотя никакого оружия, разумеется, не было. «Предлагаю убийце сделать первый шаг и сознаться». Повисла тишина, которую нарушил Стас Елагин. «Но это глупо», — сказал он, нервно потирая руки. «Зачем преступнику признаваться в том, что еще не доказано?» «Докажем!» — пообещал Арсений. «У меня в машине сидит самый настоящий свидетель, живой и тёплый». «Так позовите его!» — предложила Фаина, взмахнув незажжённой ещё сигаретой. «В самом деле!» — улыбнулся ей Кудесников. «Сейчас позову. С него и начнём. Так мой рассказ с самого начала приобретёт достоверность». Он отправил Белкина за свидетелем и предупредил. «Марина, я понимаю, как вам трудно». Но ведь в душе вы всегда это знали. — Нет, — испуганно ответила вдова. — Я ничего не знаю. Что вы, арсении Я в таком напряжении, что меня даже тошнит. — Меня тоже тошнит, — заметила Фаина. — Наверное, те пирожки, которые вы купили возле метро, были плохими. Когда свидетель вошел в комнату, общее напряжение достигло своего пика. — Познакомьтесь, — предложил Арсений. — Это Павел Михайличев он наливает посетителям кофе в кофейном острове это такое заведение неподалеку от той станции метро где убили моего зятя закончила за него тамара и что он хочет нам рассказать павлу михайлу на вид было лет двадцать с хвостиком он был длинным тощим и кудрявым как мочалка нежные усы проступившие над верхней губой делали его еще моложе а ведь я вас и пришел опознать Неожиданно густым басом заявил Павел и в растерянности посмотрел на Тамару. — Я вас запомнил. В тот день вы покупали у меня кофе на вынос. — В какой тот день? — желчно спросила Маринина сестрица, сложив руки на груди. Общий шок она игнорировала. — У меня был день рождения, — охотно пояснил Павел. — И я вас не просто так запомнил. Я новичок и еще не слишком хорошо управляюсь с оборудованием, со всеми этими штуками, стаканчиками и крышками. Я разлил кофе, и стаканчик испачкался. А на вас были белые кружевные перчатки. Я кое-как стаканчик вытер и протянул вам. А сам подумал, что сейчас вы увидите пятна на пальцах и устроите истерику». «Но она ничего не заметила», — продолжил за него Кудесников. Она собиралась совершить убийство, и ей было не до капель. «Спасибо, Павел, ты можешь идти». «Белкин тебя проводит. В следующий раз тебя вызовет следователь. Ты готов?» «Ну, конечно. Чего мне скрывать? И в милиции не смогут сбить меня с толку. Я все отлично помню». Как только Павел вышел, Кудесников насмешливо сказал, глядя Тамаре в глаза. «Кое-кто просто не знает, на каком уровне находится современная криминалистика. Кружевные перчатки — это пшик. Ничто. Для того, чтобы на орудии убийства не осталось следов, «Нужны резиновые или кожаные на худой конец. Но летом вы бы смотрелись в них вызывающе, так скажем. Вот, взгляните сюда». Он достал увеличенную фотографию и подал Тамаре. Она взяла с холодной улыбкой на губах и бросила взгляд на обведенный фломастером бумажный стаканчик возле колонны. «Этот стаканчик с отравленным кофе просто откатился в сторону», любезно пояснил Кудесников. Уборщик по прозвищу Генка Щелчок положил его в пакет, отнес в общую комнату и сунул в шкаф. — Я его экспроприировал. На нем найдут отпечатки ваших пальцев. — Белкин, покажи улику. Все головы разом повернулись назад. Белкин послушно поднял над головой герметичный целлофановый пакет, в котором наискось лежал стакан с красивой надписью «Кофейный остров». — Вам никак не вывернуться, дорогуша! — Сегодня я передам результаты расследования в прокуратуру. — Да и черт с вами! — сказала Тамара, поднимаясь со своего места и оправляя кофточку. — Меня не волнуют ваши угрозы! Тем не менее, на сестру она не смотрела и не обращалась к ней с призывами не верить обманщику Кудесникову. Она вообще ни на кого не смотрела. Взгляд ее был устремлен вперед, твердый и жестокий. — Тома! робко позвал Стас Елагин с дивана. Глаза его расширились и влажно сверкали. «Это... это правда?» Она остановилась внезапно, будто обо что-то споткнулась. Потом повернулась к нему и печально ответила. «Я так любила тебя, Стасик, что решила сделать счастливым. Я просто освободила для тебя место. Надеюсь, ты будешь вспоминать обо мне». И она быстро вышла в коридор. Хлопнула входная дверь, и в комнате повисла тишина, нарушаемая лишь шумом, долетавшим с улицы. Марина заплакала, и Стас растерянно повернулся к ней. В конце концов все вскочили со своих мест, сгрудились вокруг вдовы и Кудесникова, утешая, восклицая, задавая вопросы. Потом снова расселись, и теперь вышло так, что Елагин уже сидел на стуле в углу, а на диване рядом с Мариной оказался Белкин. И он держал ее нежные пальчики, в своих кривых лапах. Кудесников поднял брови, но ничего не сказал. Фаина принесла из кухни холодный чай для Марины и кусочек колбасы для Мерседеса. Арсений бросил на нее благодарный взгляд. Она как-то сразу выросла в его глазах. «Не понимаю, при здесь я?» В который раз уже растерянно бормотал Елагин. «Я никогда даже не подозревал, что она способна на... на... на... на такое... Слово «убийство» он так и не смог произнести. «Ну а теперь, когда Маришка приняла удар и немного успокоилась, давайте самое интересное», — потребовала Фаина, глядя на Кудесникова бестрепетным взглядом. «Как вы обо всем догадались?» «Буду краток», — усмехнулся тот. «Тамару я заподозрил с самого начала. И вот почему». Накануне убийства, как раз когда она была у сестры и обсуждала с ней план спасения разваливающегося брака, у Марины сломался мобильный телефон. Именно из-за того, что телефон не работал, произошла путаница с памятниками. То место встречи или не то? Легко было бы выяснить, просто набрав номер. Вот так у Марины не оказалось алиби. В тот день Тамара была единственным человеком, имевшим доступ к мобильному телефону сестры. Она могла его испортить специально. Семена подозрения были посеяны в моей душе. Дальнейшее — дело техники и сообразительности. — Но как ваши подозрения превратились в уверенность? — настаивала на своем Фаина. — Я побывал у Тамары дома и кое-что заметил. Что — Что конкретно? — спросил Белкин, подавшись всем корпусом вперед. Он просто трясся от нетерпения. По крайней мере, Арсению хотелось думать что именно от нетерпения, а не от того, что рядом с ним сидит очаровательная вдова. Во-первых, я нашел ее детский альбом, целиком посвященный Алену Делону. — И что? — пожала плечами Фаина. — У меня тоже такой был. Я обожала Гойка Митича и вырезала его снимки из всех печатных изданий. — И где сейчас ваш альбом? — Тю! — Вот то-то и оно! — У Тамары явная склонность к идеализации. Вместе с Оленом Делоном в ее комоде хранятся вещи Стаса. Его старые часы, галстучная булавка, какая-то простенькая записка. — Я думал, что потерял часы, — сказал Стас, недоуменно поглядывая на Белкина. Ревновать к нему Марину было вроде как глупо. А не ревновать не получалось. Во-вторых, я заметил на стене след от фотографии, которую зачем-то сняли. «Там была Тома под руку со Стасом», — слабым голосом пояснила Марина. «Вот она и сняла». «Да ничего подобного», — хмыкнул Кудесников. На фотографии она была запечатлена в тех самых кружевных перчатках, в которых пошла на дело. После этого снимок стал казаться ей опасным, и она от него избавилась. «С ума сойти!» — восхитилась Фаина. «Какая проницательность!» «Была еще одна деталь». Взгляд Кудесникова переходил с одного потрясенного лица на другое. Реклама коттеджного поселка Круглые озера. Ее мечта. Она хотела жить в таком домике. Вырвала страницу из журнала и поставила на секретер. Любовалась на нее, мечтала. Зная, что у зятя водятся крупные суммы, попросила денег в долг. Но он ей отказал. Вероятно, они поссорились. Я могу предположить, какое обвинение она ему бросила что тетке Фаине он спокойно выделил довольно крупную сумму, а вот ей, родной сестре его жены... Тамара пришла домой и со злости разорвала рекламный плакат. Но потом подумала, что мечта должна возродиться. Склеила страничку и вернула ее на место. — Не могу поверить, — простонала Марина, приложив ладонь ко лбу. — Моя сестра убила моего мужа для того, чтобы я вышла замуж за человека, которого она любила всю жизнь? Она любила Стаса чересчур сильно, — покачала головой Фаина. «Представляете, чтобы он был счастлив, Тамара готова была уступить его Маришке. Терпеть такие муки ревности!» «Не смешите мои подметки!» — холодно прервал ее кудесников. «Уступить Маришке? Ради любви?» Она хотела отомстить им обоим. «Да протрите же глаза!» марина Ваша сестра взломала замок на входной двери и подбросила вам справочник с отмеченными побочными действиями лекарства, которыми был отравлен ваш муж. Она сломала ваш мобильный телефон, чтобы у вас не было алиби на момент убийства. Она подставляла вас по полной программе. Она бросила тень и на Стаса, вызвав Андрея Ивановича именно на ту станцию метро, возле которой он проживал. Вот как все происходило». После того, как Андрей Иванович сказал жене, что хочет с ней развестись, он отправился на работу. Не думаю, что он ничуть не переживал и не думал о том, что сейчас делает его расстроенная супруга. В день убийства Тамара позвонила ему на службу и сказала, что сестра отправилась за поддержкой к Стасу Елагину домой и... Ну и что-нибудь там с собой сделала. Утопилась в ванне, перерезала себе вены или угрожает это сделать, если тот немедленно не явится на ее зов. Разумеется, он подхватился и поехал. От его офиса до квартиры Стаса всего несколько остановок на метро. Пока Марина ждала сестру у памятника на бульваре, та убивала ее мужа. Она вошла в кофейню, купила стаканчик кофе на вынос, растворила в нем пригоршню таблеток и спустилась вниз к эскалаторам. Как только появился папаскин, отвела его поближе к платформе, успокоила — сказав, что Марина одумалась и уехала домой. Нужда в визите отпала. Предложила ему стаканчик кофе. От этого напитка ее зять никогда не отказывался. Махнула ему ручка, села в поезд и была такова. — А как вам удалось найти свидетеля? — вспомнила Фаина. — Милиция должна вам за него в ножки поклониться. — Ну, не должна, — ответил Арсений. — На самом деле это не свидетель, а студент театрального института. «Мне же нужно было прижать вашу племянницу к стене. Не знаю, что она решит делать, да и знать не хочу. Может, отравиться? Всем будет легче». «Студент театрального вуза? Ничего себе! А стаканчик?» «Мы купили его по дороге в одной из кофеин, входящих в эту самую сеть кофейный остров. Убедительно получилось?» Через некоторое время Белкин предложил подкрепиться или хотя бы выпить чаю. Захватив кота, все отправились на кухню. В комнате остались только Кудесников и Марина. — Вам нравится Белкин? — не удержался и спросил у вдовы Арсений. — Да, он очень милый, — ответила та, бегая глазами по сторонам. — Милый? Он какой угодно, только не милый. — Вы просто про него ничего не знаете. У него очень высокопоставленный отчим, и когда Веня был маленьким... Отчим стукнул его по голове и сделал заикой. «Откуда вы знаете?» – поразилась Марина. Веня никому об этом не рассказывал. «Так», – пробормотал смущенный Кудесников, – «дедукция». «Мать его обожает, а отчим до сих пор пытается загладить свою вину». «Ага, так это он помог получить ему лицензию частного детектива». Поработав с вами, Веня раздумал становиться сыщиком. Он считает, что никогда не достигнет вашего уровня. Неужели? Не ожидал от него такой проницательности. Зато ваша знакомая Рита сказала, что у него потрясающая аура. Откуда вы знаете Риту? Лично я с ней не знакома. Но мне Веня про нее рассказал. Она же профессионал, понимаете? И она уверена, что у Вени очень сильное биополе. Дети и кошки мгновенно на него реагируют но не все кошки. Мерс, например, к нему совершенно равнодушен. Хотя она так сказала? Рита? Что у Белкина сильное биополе?» «Да, и он собирается вместе с ней открывать новую клинику. Вот это его настоящее призвание. Отчим будет спонсировать предприятие». «Господи, какая гадина! Проворачивает у меня за спиной такие дела и молчит». «На собственном диване пригрел змею!» «И я его люблю!» — неожиданно выпалила Марина. Кудесников некоторое время переваривал информацию, потом осторожно переспросил. «Вы любите Белкина?» «О, да!» «А Белкин вас любит?» «Очень!» «Откуда вы знаете?» «Он предложил мне дождаться окончания траура, а потом пожениться!» «Зачем вам жених, который перед алтарем, подняв фату, даже не сможет посмотреть вам в глаза? А на вопрос, согласны ли вы, примется тарахтеть, как отбойный молоток? Да-да-да-да-да-да!» «Бросьте, Арсений! Веня — это клад, а не человек!» «Почему я не познакомил его с собственной секретаршей? Возможно, она влюбилась бы в этого типа, а не в меня!» «Если вы ответите ему согласием, наверное, у него действительно паранормальные способности!» я точно знаю, что зря предоставлял ему ночлег. Своим дурацким полем он разрушил мою индивидуальность. Теперь я каждый день просыпаюсь, испытывая чувство радости от того, что живу. Думаю, мне опять нужно съездить в отпуск и как-то все это развеять. Марина слабо улыбнулась и ушла на кухню. — Мерс! — негромко позвал кудесников. Как только кот возник на пороге комнаты, он достал цепочку и пристегнул ее к ошейнику. «Мерс, мы сматываемся. Я могу простить Белкину все. Но если ты полюбишь его больше, чем меня...» «Клянусь, ты останешься с ним, а я усыплю себя в ветеринарной клинике».